Песнь вторая Сон. Биотия или перечень кораблей. Все и бессмертные боги и коннодоспешные мужи спали всю ночь. Но, крани она, сладостный сон не покоил. Он волновался заботными думами, как Ахиллеса честь отомстить И Ахеян толпы истребить пред судами. Сердцу его, наконец, показалось лучшую дума, Сон послать обманчивый мощному сыну Атрея. Зевс призывает его и крылатые речи вещает. Мчися, обманчивый сон, Кораблям быстролетным Ахеян, Вниди под сень и явись Агамемнану сыну Атрея все ты ему возвести непременно, как я завещаю. В бой вести самому повели кудриглавых Данаев все ополчения. Ныне, вещай, завоюет Троянский град многолюдный. Уже на Олимпе имущие домы боги не мнят разномысленно. Всех, наконец, согласила Гера своею мольбой, И над Троею носится гибель. Рек он, и сон отлетел По велению Зевса Покорный. Быстрым полетом достиг кораблей Мореходных Аргивских, в куща Матридов потек И обрел Агамемнона. В куще царь почивал, И над ним амбразический сон разливался. Стал над головой он не Нелееву сыну подобный Нестору, более всех Агамемнанам чтимому старцу. Образ его восприняв, божественный сон провещает. «Спишь, Агамемнан, спишь, сын Атрея, смирителя коней, Ночи во сне провождать, подобает ли мужу совета, Коему верено столько народа и столько заботы?» Быстро внимай, что реку я. Тебе я крани, оновестник. Он из высоких небес небеса тебе милосердный печется. В бой вести тебе он велит кудреглавых Танаев все ополчения. Ныне, он рек, завоюешь Троянский град многолюдный. Уже на Олимпе имущие домы Боги не мнят разномысленно, Всех, наконец, согласила Гера мольбой, И над Троею носится гибель от Зевса. Помни глаголы мои, Сохраняй на душе и страшися их позабыть, Как тебя оставит сон благотворный. Так говоря, отлетел и оставил от Реева сына Сердце предавшего думам, которым не суждено сбыться. Думал, что в тот же он день завоюет прямо Трою. Муж неразумный, не ведал он делу строяемых Зевсом. Снова решился отец удручить и бедами и стоном трое сынов и данаев на новых побоищах страшных. Вспрянула Трит И божественный голос еще разливался в круг его слуха. Воссел он и мягким оделся хитоном, новым прекрасным, И сверху набросил широкую ризу. К белым ногам привязал прекрасного вида плесницы, Сверху рамен перекинул блистательный меч с реброгвоздой. В руки же взявший отцовский, вовеки не гибнущий скипетр, С ним отошел к кораблям медяно-доспешных данаев. Вестница утра заря на Великой Олимп восходила, Зевсу-царю и другим небожителям свет возвещая, И Атрит повелел провозвестникам звонкоголосым Всех к собранию кликать ахейских сынов кудреглавых. Вестники подняли клич, и ахейцы стекались быстро. Прежде же он посадил на совет благодумных старейшин их пригласив к кораблю скиптроносного старца Нелида. Там Агамемнон, собравшимся мудрый, совет им устроил. Други, объятому сном в тишине амбразической ночи, дивный явился мне сон, благородному сыну Нелея, образом, ростом и свойством Нестору чудноподобный. Стал над моей он головой и вещал мне ясные речи. Спишь, Агамемнон, спишь, сын Атрея, смирителя коней, Ночи во сне провождать, подобает ли мужу совета, ему вверено столько народа и столько заботы. Быстро внимай, что реку я, тебе я крани, навестник. Он из высоких небес, а тебе, милосердный, печется. В бой вести тебе он велит кудреглавых Данаев все ополчения. Ныне вещал... Завоюешь, Троянский град многолюдный, Уже на Олимпе имущие и Боги немнят разномысленно. Всех, наконец, огласила Гера мольбой, И над Троею носится гибель от Зевса. Слово мое сохранит на сердце. И так произнесши, он отлетел, И меня оставил сон благотворный. Други. Помыслите, как ополчить кудреглавых данаев. Прежде я сам, как и следует, их испытаю словами. Я повелю им от трои бежать на судах многовеслых. Вы же один одного от сего отклоняйте советом. Так произнес и воссел отрион и восстал между ними Нестор почтенный, песчаного Пилоса, царь Седовласый. Он благомысленный так говорил пред собранием старейшин. — Други, вожди и правители мудрые храбрых Данаев, если подобный сон возвещал нам другое тахеен, ложью почли б мы его и с презрением верно б отвергли, «Видел же тот, кто слывет знаменитейшим врать Ахейской! Действуйте, други, помыслите, как ополчить на Ахейн!» Так произнесший первый из сонма старейшин он вышел. Все поднялись, покорились от риду владыки народов все скептроносцы Ахейн. Народы же рели к сонму». Словно как пчелы из горных пещер, вылетая роями, Мчатся густые, сейчас на закупою новая купа. В образе грозди они над цветами весенними вьются, Или то здесь несчетной толпою, то там пролетают. Так аргивян племена от своих кораблей, От кущей в круг по безмерному брегу несчетные, сон мутянулись быстро толпа за толпой, и между ними пылая летела осса, их возбуждавшая вестница Зевса. Собрались. Бурно собор волновался. Земля застонала под тьмами седших народов. Воздвигнулся шум, и межонами Девять глазом гремящих глашатаев Говор мятежный смиряя Звучно вопили Да внемлю царям Зевеса питомцам. И едва лишь народ на местах Учрежденных уселся, говрунявши, Как пастырь народа Восстал Агамемнон С царственным скиптром в руках Олимпийца Гефеста созданием. Скиптр сей, Гефест даровал молниеносному Зевсу крониду. Зевс передал возвестителю Гермесу аргоубийце, Гермес вручил укротителю коней Пелопсу герою, конник Пелопс передал властелину народов Фатрею, сей умирая стадами богатому предал Фиесту, и Фиест, наконец, Агамемнону врода оставил с властью над тьмой островов и над Аргосом, царством пространным.